Доман во все глаза смотрел на женщин и на серебристую привязь. Он уже связал ту с молниями, с огненными фонтанами в море и предположил, что она асседой. Но от слов Эгенин у него в голове все разом перемешалось. «Никто не сумел бы сделать такое-с». «Она асседой?» — недоверчиво спросил он.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 Не о ваших обычаях, если я совершил проступок, то по незнанию, а не по умыслу. Она посмотрела на него, потом сказала, — Все вы незнающие, капитан, но вы заплатите долг ваших працев. Эта земля была нашей, и она снова будет наша. После возвращения она снова будет наша. Доман растерялся, не зная, что говорить. Неужели она имеет в виду, будто вся та болтовня об Артуре ястребиное крыло правда? И потому предусмотрительно помалкивал. — Ты поведешь свое судно в фалне? Он попытался было возразить, но от свирепого взгляда Миком захлопнул рот. — Где тебя и твой корабль проверят?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 Но Доман понимал, убежать нет никакой надежды, и он намерен был передать солдата обратно капитану Эгенин целым и невредимым, будто того баюкала на руках родная мама. Переход до фалми долг, и Доман в конце концов немного разговорил сомчанского солдата.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 Говорит ли тот о «сейчас и здесь» или же о том, откуда он явился? Несомненно, этот вояка мало о чем мог поведать Доману, о чем тому хотелось узнать. Однажды Доман поинтересовался о Дамане. Кэбен, сидевший перед рулевым, вытянул руку вверх и приставил острие меча к горлу Домана. «Осторожней со своим языком!»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 Чем ближе к фалме, тем чаще встречались высокие, громоздкие с виду корабли Шончан, некоторые под парусами, но в большинстве своем на якорях, громадные, каждый с башнями, с крутым носом. Доман никогда не видел такие длинные корабли, даже у морского народа. Он заметил местные суденышки с острыми носами и косыми парусами. Они сновали туда-сюда, по зеленым волнам. Это зрелище придало ему уверенности».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 Раньше ему случалось видеть сразу много судов в Ильяне, и в Тире, и даже в Танчико, но суда там были намного мельче. У Грюма бурча домон он завел ветку в гавань, как овечку в загон, под надзором громадного шончанского сторожевого пса. Фауна располагался на намывной косе.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 Сбоку одной башни висела огромная клетка, внутри нее, просунув ноги между перекладинами, уныло сидел человек. — Кто это? — спросил Доман. Кэбен перестал, в конце концов, острить меч, когда Доман уже стал подумывать, не решил ли тот им бриться. Шончен глянул вверх, куда показал Доман. — А, это старший наблюдатель. — Ну, не тот, конечно, который был главным, когда мы впервые пришли сюда. Каждый раз, как он умирает, они выбирают нового, и мы сажаем его в клетку. — Ну, зачем? — спросил Доман. Ухмылка Кэбина открыла слишком много зубов. — Они наблюдали не за тем и позабыли, когда нужно было помнить. Доман отвел глаза от Шончан.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 Среди домов из темного камня он определенно не видел ни одного здания, готового сравниться с самым ничтожным дворцом Ильяна. Доман направил ветку к причалу, и, пока команда швартовала судно, прикидывал, не купит ли шон-чан фейерверков из его трюмов. А, не мое дело. К удивлению, Домана к пирсу на шлюпке подплыла сама Эгенин со своей даманем. На этот раз браслет носила другая женщина в платье с красными вставками и с раздвоенными молниями, но дама не была той же самой женщиной с печальным лицом, которая никогда не поднимала взора, если только вторая не заговаривала с ней. Эгенин выпроведила Домана и его команду с корабля, и тех усадили на пристани под присмотром пары ее солдат. Похоже, она считала, что большего не требуется.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 Оба шончанских охранника, не проронив ни слова, насмешливо скалились. — А, не мое дело, — напомнил себе Доман. — Его дело — его корабль. В воздухе ощущался знакомый запах соленой воды и смолы. Доман беспокойно ерзал на нагретом солнцем камне и терялся в догадках, чего же ищут шончан. — Что же ищет та Дамани? — гадал, что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 умещавшаяся в ладонь, но она осторожно несла это что-то обеими руками. Доун поднялся на ноги медленно из-за солдат, хотя их взгляды и излучали то же презрение, что и взор Кэббена. — Вот, видите, капитан, я всего-навсего мирный торговец. А не захотят ли ваши люди купить фейерверки? — Может, и захотят, торговец. Эгинин с трудом сдерживала возбуждение, от чего тревога Домана только усилилась, а от следующих ее слов на душе у него стало совсем худо. — Ты пойдешь со мной. Она приказала двум солдатам идти сне, и один из них подтолкнул Домана вперед. Тычок был совсем не грубым, но таким, как доводилось Доману видеть, фермеры поторапливают корову. Стиснув зубы, он зашагал за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 Когда мимо проносили паланкин или проходили солдаты, и бедный люд с единственной извивающейся полосой или с двумя нашитыми на грязные одежды, и народ побыгаче, в сорочках, жилетах и платьях, от плеч до пояса, вышитых замысловатыми узорами, кланялись и замирали в поклоне, пока шончан не удалялись на приличное расстояние. Так же они поступили и перед Доманом, и его охраной. И... Эгенин и солдаты только скользили по ним взглядом. С неожиданным потрясением Доман уразумел, что кое-у-кого из встречных горожан на поясе висят кинжалы, а у трех-четырех он заметил мечи. Он был так потрясен, что, не подумав, спросил, что кое-кто из них принял вашу сторону? Эгенин бросил на него хмурый взгляд через плечо, явно озадаченный.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 Он споткнулся и чуть не упал. Вдоль всей улицы фалмийцы вжимались спинами в стены домов, некоторые зажмурились, Шон-Чан на них даже и не глядил. Теперь Доман понял, почему Шон-Чан дали горожанам так много воли. Он гадал, охватило бы у него самого духу решимости сопротивляться. «Да, мне.